Любит всем сердцем, всей душою. А если все изменить? Уйти к Михаилу, добиться церковного развода. А ребенок? Как быть с ним? Какую фамилию он будет носить? На что претендовать? Она готова пожертвовать его счастьем ради себя. Вот Серж ради ребенка пойдет на все». Он готов изменить свою жизнь, порвать отношения с любовницей, явно приворожившей его своими черными глазами. Он великодушен, а ей о чем жалеть? О чем плакаться? У нее никогда не было близости с Михаилом, и теперь она понимает, как Бог оберегал ее от рокового шага. Они с Сержем обвенчаны в церкви, а с Михаилом все непонятно. Откуда она знает, как он повел бы себя в лесу, не появись муж вовремя? С чего она взяла, что он женится на ней после развода? Почему она решила, что Михаил любит ее по-прежнему и ради нее готов на многое? Скорее всего, она желаемое выдает за действительное. Известно, что страсть, чувство мимолетное и приходящее и на серьезность не претендует. Молчание Таси затягивалось. Серж выжидающе смотрел на нее, и ей стало неловко за свои ханжеские сомнения. Она все время думает только о себе, а ведь есть еще семья, муж и будущий ребенок. «Я все решила на балу у Мещериновой. Я пресекла отношения с Михаилом в самом зародыше, но ты не оценила этого», — произнесла она и обидчиво поджала губы. «Я был дураком», — ухватился за хрупкую соломинку мира, Серж, сообразив, какая буря сейчас бушует в душе обманутой женщины. «Прости меня!» «Я прощаю», — кротко сказала Тася, и посмотрела прямо в глаза мужа. «В последний раз!» «А за собой ты никакой вины не чувствуешь?» — удивился Серж. — У нас с Михаилом ничего не было, потому что я вам помешал. Впрочем, я готов забыть все, что видел, если ты поклянешься больше не встречаться с ним. — Клянусь, — ответила Тася сквозь слезы, сожалея, сама не зная о чем. — И я клянусь быть тебе верным, — серьезно произнес и Серж. Вот и осень подступила к порогу. Слякотная, промозглая, серая. Тася не любит выходить из дома, когда идет дождь, поэтому все дни проводит у окна, сидя в старом кресле. Размытые грязные дороги не располагают к поездкам, и Лиза редко навещает подругу. Окрестности притихли, птицы погалдели, собираясь в стаи и улетели. Разъехались и соседи, приезжавшие на летний сезон. Осталась только старуха Мещеринова. Она упала и сломала ногу, поэтому не могла отправиться в путь. Старуха безвыездно сидела в своем имении и обижалась на всех, кто не навещал ее хотя бы раз в неделю. Тася давно у нее не была, И Мещеринова через Лизу велела передать, что очень недовольна ее бесчувственностью и бестактностью. Но Тася пропустила это нарекание мимо ушей, оставшись безразличной к старческим стенаниям. Тася погладила большой живот. Скорей бы разродиться. Надоело носить этот непомерный груз. Она даже в зеркало перестала смотреться, чтобы не видеть свою оплывшую уродливую фигуру. Любила ли она этого, еще не родившегося малыша? Пожалуй, ей пока было все равно. Зато Серж чувствовал себя отцом. Комната для малыша была давно готова. На стенах веселые обои, на окнах шторки с розовыми цветочками, на полу теплые шерстяные половички, колыбелька, игрушки. «Ты должна родить мне сына», — повторял Серж постоянно. «А если будет дочка...» устало вопрошала Тася. «Нет, только сын». Как будто это зависело от нее. Тася жила лишь воспоминаниями. Постоянно в памяти возникала последняя встреча с Михаилом. Воспользовавшись приглашением, он приехал к ним на другой же день. Тася приняла его в гостиной. Сержа не было дома, и она рада была этому обстоятельству. «Можно спокойно поговорить».